Неожиданно Роин так сильно задрожала, что пролила остатки из чаши на старика. Кровь отлила от лица Роин. Ее трясло, как в лихорадке. Она, не отрываясь, смотрела на Митру Джали Хоры, которая едва не соскользнула с головы старика. «Что такое?» — тихо спросил Николас и коснулся ее руки. Больше никто в зале не заметил состояние гостей, но он уже привык чувствовать настроение спутницы. Роин все еще смотрел на Митру, обратив к ней белое как полотно лицо, выпустив из рук чашу, она схватилась за локоть Николаса. Хватка её пальцев оказалась неожиданно сильной. Роен почти до крови впилась в него ногтями. Посмотри на Митру. Камень. Все не камень, выдохнула она. И тогда Харпер увидел среди кусков стекла и полудрагоценных камней то, что так потрясло Роен. Там касалась идеально круглая синяя керамическая печать размером с серебряный доллар. В центре было изображение египетской боевой колесницы, а над ней легко узнаваемый ястреб со сломанным крылом. Картинку окружала надпись, сделанная египетскими иероглифами. Англичанину потребовалось немного времени, чтобы прочитать: "Я повелитель тысяч колесниц, я Таита, повелитель царского коня". Роина Чайна хотелось сбежать из угнетающей атмосферы пещеры. Уат, проглотить который её заставил Джали Хора, плохо взаимодействовал с стеем, и от этого ещё отвратительнее, казался запах грязных котлов из-под еды, смешанный с парами катикалы. Некоторые монахи напились до бесчувствия, и к тяжёлому воздуху, переполненного помещения, добавилась вонь от рвоты. Однако Роен оставалась в центре внимания аббата. Он высиживал рядом с ней, поглаживая её голую руку, и цитировал отрывки из амхарских церковных преданий. Тесс давно перестала переводить. Роен с надеждой посмотрела на Николаса, но тот сидел тихо, погружённый в себя и не замечал, что происходит вокруг. Она понимала, что англичанин размышляет о керамической печати в Митре Аббата, поскольку Харпер бросал взгляды в сторону Джали Хоры. Роин хотелось остаться с Никомласом наедине и обсудить потрясающее открытие. Возбуждение затмевало неприятное ощущение в желудке. Щеки её горели, и всякий раз, когда она бросала взгляд на Митру старого аббата, сердце её начинало биться быстрее обычного. Она предпринимала значительные усилия, чтобы не протянуть руки и не схватить синюю печать. Проин понимала, что не слишком мудро привлекать внимание к кусочку керамики. Однако, бросив взгляд на Бориса, она уверилась, что тот не замечает ничего, кроме чаши с катекалой в руке. В конце концов, именно русский предоставил ей долгожданный предлог покинуть пир. Он попытался встать, но ноги подогнулись. Охотник недо навалился лицом в блюдо с остатками пропитанного жиром хлеба. Там Брусилов и заснул громко, вхрапывая, а Тесса воззвала о помощи к англичанину: "Что мне делать, Альто Николас?" Тот посмотрел на неприятное зрелище: пьяный в дребезги охотник весь перемазанный, даже из коротких рыжих волос торчали куски хлеба. Подозреваю, что нашему очаровашке на сегодня довольно пробрамотало. Никос поднялся, наклонился к Борису и взял его за кисть, потом резким рывком посадил и наконец взвалил на плечок как пожарный. Спокойной ночи всем, объявил Харпер собравшимся монахам. Лишь немногие из них оказались в силах ответить. Потом баронэт понёс Бориса, причём голова и ноги брусило болтались в такт шагам. Обе женщины заспешили за ним к классу, который без остановки пересек террасу и поднялся по каменной лестнице. Не знала, что Алтой Николас так силён, с трудом выговорила Тесса. Подъём был крутым, и они сбились с дыхания. Я тоже — призналась Роин. Она испытала глупейший прилив гордости за Харпера и улыбалась в темноте, пока они приближались к лагерю. — Не дури, — упрекнула себя Роин. — Он не твой, так что нечего им хвастать. Николас положил свою ношу на кровать в крытом тростником домике и выпрямился, тяжело дыша и вытирая пот с олба. — Чудесный способ нажить сердечный приступ, — проговорил он. Борис застонал, повернулся. Его вырвало на подушке и простыню. На этой радостной ночи я хочу пожелать вам спокойной ночи и приятных снов, сказал англичанин Тесси и вышел из домика в тёплую африканскую ночь. С облегчением вдохнув аромат леса и реки, он обернулся к Кроин, которая схватила Николаса за руку. "Ты видел?" возбуждённо заговорила она. Но Харпер прижал палец к её губам и со значением нахмурился, показывая в сторону хижины Бориса. "Ты видел её?" Не в силах сдерживаться, спросила Роин, когда они отошли к соседнему домику. Успел прочитать? — Я повелитель тысячи колесниц, — процитировал он. — Я, Таита, повелитель царского коня, — закончила Роин. Он был здесь. О, Никки, он был здесь. Таита был здесь. Вот доказательство, которого мы так ждали. Можно быть уверенным, что мы не теряем время даром. Она прыгнула на походную кровать и обхватила себя руками. — Как ты думаешь, аббат позволит нам осмотреть печать? — Нет, — покачал головой Николас. — Митра — одно из сокровищ монастыря. Сомневаюсь, что он пойдет на уступки даже тебе, своей любимице. В любом случае не следует проявлять к ней интерес. Джали Хора явно не догадывается о ее значении. Кроме того, не стоит внушать подозрений Борису. Ты прав. Роин подвинулась, освобождая ему место на кровати. Садись. Он пристроился рядом с ней. И откуда взялась эта печать? Кто нашёл её? Где и когда? Не так быстро, милая. Сразу четыре вопроса, а у меня нет ответа ни на один. Угадай, предложил Роен. Рассуждай. Выдвинь некоюнибудь идею. Хорошо, согласился он. Печать изготовили в Гонконге. Там есть маленькая фабрика, которая производит их тысячами. Джали Хори купил её в сувенирном магазине в Луксоре, когда отдыхал в Египте месяц назад. Серьёзнее, Белел Роен довольно сильно стукнув в Харпера по руке. Может, у тебя лучше получится, предположил Николас. Пожалуйста. Таита уронил печать в ущелье, пока шли работы по сооружению могилы фараона. 3000 лет спустя один старый монах из числа первых обитавших в этом монастыре подобрал её. Разумеется, он не сумел прочесть иероглифы. Поэтому монах отнёс печать абату, который объявил её реликвией святого Фрументия. и вставил в Митру. И они жили долго и счастливо, — согласился Николас. Неплохая попытка. — Ты видишь какие-нибудь дырки? — требовательно спросил Роин. Он покачал головой. — Значит, ты согласен? Это доказывает, что Таита действительно был здесь, и наши теории верны. Доказывает слишком сильное слово. Скажем лучше, это указывает в нужном направлении. Она развернулась на кровати так, что оказалась лицом к лицу с Харпером. — О, Никки! Я так счастлива. Клянусь, я и глаз не сомкну сегодня. Не могу дождаться завтра, чтобы начать поиски. Глаза её ярко горели, а на щеках пылал румянец. Сквозь полураскрытые губы был виден розовый кончик языка. На сей раз он не смог сдержаться. Николай медленно склонился к ней, не торопясь, давая возможность отстраниться, если захочет. Она не шелохнулась. Но на лице проступило понимание. Роен заглянул ему в глаза, словно бы что-то ища в них. Когда её губы раздирал какой-нибудь дюйм, Никола остановился, и она приблизилась к нему. Губы слились. Сначала это было лёгкое касание, смешение дыхания, потом всё более страстный поцелуй. Несколько чудесных мгновений они буквально пожирали друг друга. Её губы оказались такими же сладкими, как ему думалось. Неожиданно она слегка застонала и с большим усилием отстранилась. Николас и Роен смотрели друг на друга, потрясённые и смущённые произошедшим. "Нет", прошептала она. "Пожалуйста, Ники, ещё рано. Я не готова". Он взял её руку, и сжал между ладонями. Потом легонько поцеловал кончики пальцев, наслаждаясь ароматом и вкусом кожи. «Увидимся утром». Николас выпустил руку Роян и поднялся. «Отправимся пораньше, будь готова». С этими словами он, слегка наклонившись, вышел из домика. Одеваясь следующим утром, Николас услышал, как Роин движется в своем домике. Подойдя к двери, он тихонько свистнул, и Роин вышла собранной и готовой отправиться в путь. — Борис еще не проснулся, — проговорила Тесса, подавая им завтрак. — Я не удивлен, — отозвался Николас, не отрывая взгляда от тарелки. Они с Роин чувствовали некоторую неловкость при воспоминании о том, что произошло вчера. Однако едва англичанин вскинул на плечо ружье и рюкзак, и они двинулись по ущелью, настроение резко изменилось. Они были в пути около часа, когда Николас бросил взгляд через плечо и проговорил, нахмурившись, — за нами идут. Взяв Роэн за руку, он отвел ее за глыбу песчаника и притаился, показывая жестом сделать то же. Потом, резко выпрямившись, Харпер прыгнул вперед и схватил фигуру в грязной белой шамме, кравшуюся по долине следом за ними. С диким воплем существо упало на колени и в ужасе заголосило. Николас рывком поднял его на ноги. Тамры. Зачем ты следил за нами? Кто тебя послал? спросил он по-арабски. Мальчик у Малявича посмотрел на Роен. Пожалуйста, эфенди, не бейте меня. Я не хотел ничего плохого. А оставь ребёнка в покое, Ники, вмешалась она. Ты спровоцируешь новый припадок. Тамры засеменил к Роен и спрятался за её спиной, взяв за руку для надёжности. Он поглядывал из-за плеча своей защитницы. на Николаса, словно его жизнь была в опасности. — Спокойно, Тамры, — заговорил англичанин. — Я не причиню вреда, если ты не будешь лгать мне. А если будешь, то я буду пороть тебя, пока со спины не сойдет кожа. Кто послал следить за нами? — Я пришел один. Никто меня не посылал поспешно за тротуарный мальчик. Я хотел показать, где видел священное животное с отпечатками пальцев Иоанна Крестителя на шкуре. Николас некоторое время смотрел на Тамры, А потом негромко рассмеялся. Будь я проклят, если мальчик в самом деле не верит, будто видел дик-дика моего дедушки. Он угрожающе нахмурился. Не забывай, что с тобой случится, если ты хоть слово соврёшь. Это правда, Офенди, заплакал Тамре. Роен пришла ему на помощь, не обижай его, он безобиден. Оставь бедного ребёнка в покое. Ладно, Тамре, я дам тебе шанс. Введи нас туда, где ты видел священные животные. Мальчик не отпускал руку Роен. Он шёл, приплясывая и увлекая молодую женщину за собой. Через какие-нибудь 100 ярдов его страх улетучился. Тамры улыбался и порой робко смеялся. Через час он успел увести их от Дандеры, и теперь они пробирались через густые кусты туда, где известняковые скалы окружали непроходимые заросли. Шепостные ветви растений переплетались так, что казалось, между ними невозможно пройти. Но Тамра вел своих спутников по узкой и зверистой тропинке достаточной ширины, чтобы красные колючки-крюки все же не цеплялись за одежду. Потом он резко остановился, потянул Роин за руку и указал вниз почти себе под ноги. «Река — Река! — важно объявил он. Николас подошел к нему и присвистнул в изумлении. Тамра провел их по широкой петле и вывел к Дандере там, где она еще бежала в глубокой расщелине. Они стояли на самом краю пропасти. Англичанин немедленно понял, что хотя поверху ущелье было не шире сотни футов, ниже открывалась настоящая бездна. Скала под ними напоминала формой бутыль для чая, то есть ущелье внизу было больше, чем сверху, там, где они стояли. Я видел священное животное вон там, Тамру указал на дальнюю сторону пропасти, туда, где маленький ручеёк змеился по склону, вытекая из-под куста. С каменной стены свисали целые бороды зелёного мха, а вода с журчанием стекала по ним и падала в реку. "Если ты видел его там, то почему привёл нас сюда?" спросил Николас. Казалось, Тамри вот-вот заплачет. "С этой стороны легче пройти. На другой стороне нет тропинки сквозь кусты. Шипы поцарапали бы Вазера Ройен. Что-то на него набросился, снова ступил из-за мальчика Ройен, обнимая Тамра за плечо. — Я вижу, вы сговорились против меня, — пожал плечами Николас. Ну что ж, раз мы здесь, почему бы и не посидеть, ожидая появления дедушкиного дик-дика? Он выбрал местечко в тени одного из низких деревьев, почти нависающих над пропастью, и шляпой расчистил землю от упавших сучков, чтобы можно было сесть. Потом Николас прислонился спиной к столу и положил ружьё на колени. Время перевалило за полдень, и жара достигла апогея. Англичанин протянул флягу с водой спутнице и, пока она пила, бросил взгляд на Тамры и проговорил по-английски: "Может, сейчас подходящий момент, чтобы выяснить, знает ли наш приятель что-нибудь о печати Таиты в Митре? Он тебя просто обожает и расскажет всё, что хочешь знать. Распроси его". Она начала ласково разговаривать с мальчиком. То и дело гладью по голове, будь то он был щеночком. Роина обсудила с Тамры вчерашний пир, похвалила красоту подземной церкви, древние фрески, наконец обратилась к Дмитрию аббату. Да-да, это камень святого с готовностью согласился Тамры, синий камень святого Фруменция. А кто он взялся? Ты ничего не знаешь. Мальчик смутился. Не знаю. Он очень старый, наверное, такой же, как Христос Спаситель, так говорят священники. Ты не знаешь, когда его нашли. Он покачал головой, а потом, желая порадовать ее, предположил, может быть, он упал с небес. Может быть. Роин бросил взгляд на Николаса, который закатил глаза и прикрыл лицо шляпой. Или святой Фрументий дал его первому аббату перед смертью. Тамры явно увлекся. Или он лежал в гробу вместе с ним, и камень нашли в могиле. Вполне может быть, Тамры, — согласилась Роин. А ты видел могилу Святого Фрументия? Только рукоположенные священники могут входить в магдас, святая святых. С виноватым видом прошептал мальчик и опустил голову. Ты видел её, Тамре? Мягко заметила Роен, удивлённая чувством вины послушника. Ты можешь рассказать? Я не скажу священникам. Только один раз. — сознался он. — Другие мальчики виноваты. Это они отправили меня коснуться Тобота. И избили бы, если бы я не согласился. Всех послушников заставляют сделать это. Он затраторил, вспоминая ужасы и инициации. Я был один и очень боялся. Мне пришлось прийти туда после полуночи, когда священники заснули. Темно. В Магдасе живет Дух Святого. Мне сказали, что если я не достоин, он поразит меня молнией. Николас снял шляпу с лица и медленно выпрямился. Честное слово, ребёнок говорит правду, тихо промолвил он. Он был в святая святых. Англичанин перевёл взгляд на Роен. Продолжай расспрашивать его. Он может рассказать что-нибудь полезное. Узнай про могилу Святого Фруменция. Значит, ты видел гробницу? спросил Роен, и мальчик закивал. Ты входил внутрь? Нет, на входе решётка. Только аббату позволяется заходить внутрь в день рождения святого. Но сквозь прутья ты поглядел? Да, но там очень темно. Я видел гроб святого. Он сделан из дерева, и на нем картинка, лицо святого. Он был черным? Нет, белым, с рыжей бородой. Рисунок очень старый. Изображение совсем поблекло, а дерево гниет и крошится. Гроб стоит на дне могилы? Тамре наморщил лоб, стараясь вспомнить, и после некоторого раздумья покачал головой: "Нет". На полке в стене. "И что ты ещё можешь сказать о могиле святого?" продолжал расспрашивать Руин. "Там было очень темно, а отверстия в решётке маленькие, это неважно. Гробница находится в дальней стене о Магдаса?" "Да, за алтарём и камнем табота". "А из чего сделан алтарь, из камня?" "Нет. из дерева, из кедра. На нём свечи, большой крест, митры обата, патир и посох. Он крашеный? Нет. На алтаре вырезаны картины, но они совсем другие, чем внутри могилы святого. А в чём отличие? Рассказывай, Камры. Не знаю. У людей смешные лица, другая одежда. Ещё есть лошади. Он совсем запутался. А они другие. Роин попыталась добиться от Тамры более детального описания, но он всё больше и больше смущался и противоречил себе. Поэтому она изменила тактику. Расскажи мне о Таботе, предложила Роин. Но тут вмешался Николас: "Нет, лучше ты расскажи о нём. Это нечто вроде еврейского ковчега завета?" Она обернулась к нему. "Да, по крайней мере, в египетской церкви это так. Его обычно хранят в лардце, украшенном драгоценными камнями, и заворачивают в вышитую золотом ткань. Единственная разница состоит в том, что у евреев внутри хранились 10 заповедей, а в нашей церкви молитва, посвящённая святому конкретного храма. Это живое сердце церкви. А что такое камень Табота? Соседа точно нахмурился Николас: "Не знаю, сознал Сройн, у нас такого не бывает". Спроси его. Расскажи мне о камне Табота, Тамре. Он вот такой высоты, и такой ширины. Мальчик показал примерно до своего плеча и развёл руки в стороны, а табот стоит сверху. Там рявкнул: "Почему они поставили себя коснуться камня, а не самого табота?" спросил Николас, но Роен покачал головой, призывая к молчанию. "Давай говорить буду я. Ты слишком резок с ним". Она снова обернулась к мальчику: "Почему надо было тронуть камень табота, а не ковчег, который стоит сверху?" "Не знаю." Беспомощно отозвался мальчик. Они просто велели так сделать. А на что похож камень? На нём тоже есть картины. Не знаю. Тамра расстроилась от того, что не смог ответить на вопрос. Он очень хотел порадовать Роен. Не знаю. Камень был закрыт тканью. Николай и Роен обменялись потрясёнными взглядами, а потом молодая женщина снова обернулась к послушнику. Закрыт? Камень закрыт? Говорят, что его открывает аббат в день рождения святого Фрументия. Николас и Роин снова обменялись взглядами. Англичанин задумчиво улыбнулся. — Хотелось бы мне посмотреть на могилу святого и на камень табота. — Открытый. — Тебе придется дождаться дня рождения святого и добиться рукоположения. Только священники... Она умолкла и снова посмотрела на него. — Ты ведь не думаешь? — О-о-о! Ты ведь не пойдёшь на это? Кто? Я? Охмыльнулся Харпер. Забудь об этом. Если тебя поймают в Магдасе, то разорвут на тысячу маленьких кусочков. Тогда они не должны поймать меня. Если пойдёшь туда, то и я с тобой. Только как мы это провернём? Погоди, дорогая. Мысль пришла мне в голову 10 секунд назад. Даже в лучшие дни требуется хотя бы 10 минут, чтобы я придумал блестящий план действий. Роин молча уставилась в пропасть, а потом прошептала «Покрытый камень!» «Каменное свидетельство Таиты?» Не говори вслух, взмолился Николас и сделал знак от дурного глаза. «И даже не думай! У дьявола ушки на макушке!» Они опять умолкли, погрузившись в размышления. «А что если...» Начала была Роин. «Нет, не выйдет». Снова воцарилось молчание. Тамры разрушил тишину неожиданным возбужденным воплем. «Вот он! Смотрите! Что такое?» Роин и Николас буквально подскочили на месте. Мальчик схватил ее за руку. Он весь дрожал. «Вон он! Я говорил!» Свободной рукой Тамры указывал на противоположный берег реки, на краю колючих кустов. «Разве вы не видите? Что там? Что ты видишь? Животное Иоанна Крестителя! Священное, отмеченное животное!» Вглядываясь в указанном направлении роин, различила коричневатые пятнышки на краю густых зарослей с другой стороны ущелья. Не знаю, слишком далеко. Николас сунул руку в рюкзак и вытащил бинокль. Сфокусировав окуляр, он рассмеялся: "Аллилуйя! Репутация моего дедушки восстановлена!" Англичанин передвинул бинокль с спутницы. Она подкрутила его и навела на маленькое существо. До животного оставалось 3 сотни ярдов, но через десятикратный линз его можно было рассмотреть как следует. Он был почти вдвое меньше обыкновенного диггика, которого они видели в предыдущий день, но вместо равномерно серого его шкурка отливала красновато-коричневым. Однако более всего поражали пять отчетливых тёмно-шоколадных полос, на спине и боку, и в самом деле напоминающих отпечатки пальцев. — Мадоква-Харпери — собственной персоной, — прошептал Николас. — Прости, дедушка, что я усомнился в тебе. Дик-дик стоял наполовину в тени, шевеля носом и принюхиваясь. Он высоко держал голову, подозрительно осматриваясь. По ущелью дул ветер, и до зверюшки явно доносился легкий запах человека. Роина услышала негромкий щелчок затвора. Николас зарядил ружье. Она поспешно опустила бинокль и посмотрела на Харпера. «Неужели ты собираешься стрелять?» «На таком расстоянии нет». «Здесь больше трех сотен ярдов, а мишень достаточно мала. Подожду, пока подойдет ближе». «И у тебя поднимется рука?» «А почему бы и нет?» «Ведь я в том числе и ради этого сюда приехал. Но он такой красивый!» «Я так понимаю, что будь он уродливым...» Его можно было бы пристукнуть без зазрения совести. Ройн не ответил, а снова подняла бинокль. Должно быть, ветер слегка поменялся, потому что Дик-Дик принялся пастись на грубой бурой траве. Затем он поднял голову и вышел на полянку из куста терновника, легко ступая и каждые несколько шагов останавливаясь. Назад! Ройн попыталась убедить Дик-Дика вернуться в безопасное место, но он приближался к краю. Николас перекатился на живот и пристроился у корня дерева, свернув шляпу так, чтобы сделать мягкую подпорку для ружья. «Двести ярдов!» — пробормотал он. «Чудесное расстояние! Не будем дальше ждать!» Положив Ригби на шляпу и корень, Харпер стал наводить ружье, глядя в телескопический прицел. Потом поднял голову, дожидаясь, пока животное сделает еще несколько шагов. Неожиданно Дик-Дик замер на месте, дрожа от напряжения. Что-то ему не нравится. — Черт побери, наверное, ветер опять поменялся, — проворчал Николас. В этот миг маленькая антилопа сорвалась с места и исчезла с полянки, скрывшись в густых кустах. — Беги, Дик-Дик, беги! — довольно проговорила Роян, а Харпер сел, застонав от огорчения. Не могу понять, что его испугало. Затем выражение лица Брана-то изменилось, и он склонил голову на бок. Послышался странный, неуместный в ущелье звук, который становился громче с каждой секундой: стрекотание и резкий воющий свист. Вертолёт. Какого чёрта? Немедленно опознал звук Николс. Он взял бинокль из рук Роен и навел его на небо, обшаривая синюю пустоту над скалами. Вот он, мрачно сообщил Харпер и добавил, узнав силуэт, Bell Jet Ranger. Судя по всему, летит сюда. Не стоит привлекать внимание. Давайте-ка спрячемся. Николас подтолкнул Роен и мальчика под густую сплетенье веток кустарника. "Сидите тихо. Здесь они не сумеют нас заметить". Он продолжал смотреть на приближающийся вертолёт в бинокль. "Должно быть, эфиопские военно-воздушные силы. Скорее всего, патрулируют ущелье в поисках шуфта". Борис и полковник Ного Предупреждали нас, что здесь, внизу, много бандитов и повстанцев. Николас резко умолк. Нет. Погоди-ка. Это не военный вертолет. Красно-зеленый фюзеляж? Эмблема с красной лошадью? Не иначе, как твои старые друзья из «Пегас Эксплорейшн».